30. И без того шаткое равновесие их существования нарушилось с появлением Паскуали. Он работал на стройке неподалеку и приезжал в сан джованни Тедуччо на собрание местной ячейки коммунистической партии. Сенсу они случайно столкнулись на улице и, как в былые времена, разговорились о политике. Выяснилось, что они разделяют одни и те же убеждения и в равной мере недовольны властью. Поначалу Энсу выражался обтекаемо, ведь Паскуали был секретарем ячейки, но тот, отбросив всякую осторожность, неожиданно принялся критиковать партию, назвав ее ревизионистской, и профсоюзы, которые, по его мнению, слишком на многое закрывали глаза. Приятели до того обрадовались друг другу, что вечером Лила обнаружила Паскуали у себя за столом, и была вынуждена срочно что-то предпринять, чтобы ужина хватило на всех. Вечер начался скорее плохо лила видела что паскуале наблюдает за ней и едва сдерживала гнев что ему от нее нужно явился разнюхать как она живет чтобы доложить всему кварталу кто дал ему право ее судить он не сказал ей ни одного дружеского слова не упомянул ни анунсы ни о ее Рино, ни о фернандо вместо этого он окидывал ее оценивающим взглядом точь в точь как мужики у нее на заводе а когда она ловила его на этом спешил отвести глаза в сторону Он наверняка заметил, как она подурнела, наверняка думал, каким же я был кретином и как меня тогда угораздило в нее влюбиться. Он наверняка считал ее плохой матерью, раз она обрекла сына на нищету, вместо того, чтобы растить его в достатке на деньги от магазинов Карачи. После ужина Лила вздохнула и сказала Энцу: Уберешь сам со стола, я пошла спать. Но тут Паскуале вдруг встал и торжественно взволнованным голосом заявил: Лина, Прежде чем ты уйдешь, я должен сказать тебе одну вещь. Ты потрясающая женщина. Если бы все мы умели противостоять этой жизни с такой силой, как ты, мир уже давно изменился бы. Лед был разбит, и Паскуали рассказал ей новости о ее родне. Фернанду снова ставил на обувь подметки. Рино таскался за Стефану и постоянно клянчил у него деньги. Анунцию он почти не видел потому что та не выходила из дома. «Ты правильно сделала, что ушла», — заключил он. «Никому во всем квартале не удалось надавать карачи и Солара столько пощечин, сколько надавала ты. Знай, я на твоей стороне». После того вечера они стали видеться часто, что немало вредило успехам Энсона на заочных курсах. Паскуали являлся к ужину с четырьмя горячими пиццами и, как всегда, с видом знатока, рассуждал о мире капитализма и его противниках. Былая дружба не только вернулась, но даже окрепла. Было видно, что он живет без женской заботы. Его сестра Кармен готовилась к свадьбе, и времени на брата у нее не оставалось. Лили очень нравилось его отношение к своему холостяцкому житью бытию, которое нисколько его не смущало. Вместо семейной он вел активную общественную жизнь, трудился на стройке, работал в профсоюзе, разбрызгивал кроваво-красную краску на здании американского консульства, был в первых рядах, когда намечалась драка с фашистами, входил в комитет рабочих и студентов, постоянно ссорись с последними. И это не считая коммунистической партии. Он ждал, что его вот-вот сместят с поста секретаря ячейки за слишком резкие взгляды и критику. Сенца и Лилой он говорил, ничем себя не стесняя, часто смешивая личные обиды с политическими убеждениями. Это они мне говорят, что я враг партии, — жаловался он. Говорят, что от меня слишком много шума и надо вести себя спокойнее. А ведь на самом деле это они разваливают партию. Они делают ее шестеренкой системы. Это они превратили антифашизм в стороже демократии. Знаете, кого поставили во главе общественного движения района? Сына аптекаря, дурака Джина, прислуживающего Микеле Салара. И что мне остается? Терпеть власть фашистов в собственном квартале? Мой отец, все больше распалялся он, всего себя отдал партии. И ради чего? Ради этого разбавленного антифашизма, присыпанного сахарком? Ради того дерьма, что творится сегодня? Когда несчастный сгинул в тюрьме, осужденный без вины, ведь он не убивал Дона Акиля, партия бросила его, несмотря на то, что он был ее верным солдатом, что за его спиной четыре дня Неаполя и Понте-Делласа не что и после войны он рисковал собой, как мало кто во всем районе а наша мать Джузепина? Хоть кто-нибудь помог ей? Упоминая о матери, Паскуале сажал Джинару к себе на колени и спрашивал его, «Видишь, какая красавица у тебя мама? Любишь маму?» Лила слушала его. Иногда ей приходило в голову, что нужно было тогда давно сказать «да» этому парню, первым заметившему ее, вместо того, чтобы грезить о Стефану и его деньгах и ввязываться в историю с Нину. Надо было побороть свою гордость, остудить голову, успокоиться и остаться на своем положенном месте. В другие вечера, когда Пускуаля особенно яростно нападал на всех и вся, она чувствовала себя так, будто вернулась в детство, в жестокие нравы нашего квартала, к Донна и его убийству, о котором она так часто рассказывала, да еще в таких подробностях, добавлявшихся с каждым рассказом, что порой ей казалось, что она была на месте преступления в момент его совершения. В памяти всплывал арест отца Паскуали. Крики Плотника, его жены, его дочери Кармен, подлинные воспоминания смешивались с выдумкой. Она снова видела насилие, видела кровь. Едва очнувшись от этих мыслей, она пыталась отогнать от себя исходившую от Паскуали злобу, уводила разговор в сторону, напоминала ему о семейном праздновании Рождества или Пасхи, о том, как вкусно готовила его мать Джузепина. Паскуаля понял ее по-своему, заключив, что Лила, как и он, тоскует по-близким. Как бы то ни было, однажды он заявился без предупреждения и с порога весело крикнул «Смотри, кого я тебе привел!" Он привел Нунцию. Мать с дочерью обнялись. Нунция долго плакала, а потом подарила Дженару тряпичного Пиноккио. Лила вроде бы обрадовалась матери, Но стоило той начать бронить дочь за совершенные глупости, решительно сказала: Мам, давай так, или ты делаешь вид, что у нас все нормально, или уходишь. Нунция обиделась и села играть с ребенком, то и дело повторяя, будто и правда обращалась к нему. А когда мама ходит на работу, на кого же она тебя, бедняжечка, оставляет? Паскуале понял, что совершил ошибку, сказал, что уже поздно, и им пора. Нунция осмелела, повернулась к дочери и то ли угрожающе, то ли жалобно произнесла. «Сперва ты вытащила нас из нищеты. Мы зажили, как настоящие господа. А потом все поломало. Твой брат чувствует себя брошенным и больше не желает тебя видеть. Отец вычеркнул тебя из своей жизни. Лина, я не прошу тебя мириться с мужем. Знаю, что это невозможно, но умоляю, поговори с Салара». Это из-за тебя они все забрали себе, а твой отец, Рину, все мы, Чарулла, снова остались ни с чем». Лила дослушала ее, а потом практически вытолкала ее за дверь. «Лучше тебе, мам, никогда больше сюда не приходить!» Тоже она крикнула вслед ускуаля.